Глава 2. Я не помню, как очутилась на лестничной клетке. Вроде как муж взял меня за руку и силой вытолкал, боясь, что начнется настоящий армагеддон. А он имел право случиться. Внутри меня бушевала настоящая буря, которая так и хотела вырваться наружу. Я хотела кричать и метать молнии в этот момент. Я хотела сделать всё но только бы избавиться от боли внутри себя. «Я просто не могу поверить, это точно страшный сон», бросаю слова, мотая головой. «Я никогда тебе этого не прощу». Однако это самая горькая реальность. Самые близкие люди, которым я доверяла, предали меня. «Проваливай. Моей любимой нельзя волноваться. «А ты такой шум развела на пустом месте оглушает своим хладнокровием виктор захлопывая дверь перед самым моим носом на пустом месте он действительно считает что все произошедшее является чем-то нормальным своим ушам поверить не могу это точно не мой муж его будто взяли и подменили не задержу здесь ни на минуту хватит с меня унижений Они достаточно хорошо поглумились надо мной вдвоем. Я хотела бы сдержать эмоции, но слезы сами подступили. Стараюсь дышать ровно, чтобы не расплакаться сильнее. Переступая осторожно по ступенькам, на заплетающихся ногах спускаюсь вниз. Хочется как можно скорее сбежать с этого места, пропитанного насквозь едким вкусом измены мужа. Выскочив на улицу, жадно глотаю воздух. Голова кружится так сильно, что приходится даже присесть на лавочку подъезда, чтобы перевести дух. Как я вообще оказалась здесь, в столь подходящий момент? Спасибо соседке, которая любит разносить новости со скоростью света. Утром она возвращалась с магазина и как раз сокращала дорогу дворами. В одном из этих дворов она и увидела как мой муж с чемоданом направляется к чужому подъезду. Женское любопытство подтолкнуло ее рассказать мне всё в мельчайших подробностях. Я до последнего надеялась на то, что женщина просто ошиблась. Сейчас стоит такая жара, столько зелени вокруг, можно просто ошибиться. Почву из-под ног выбило то, что под описание подходил дом и подъезд моей подруги. Я не смогла усидеть на месте, решая все проверить. Проверила. Муж и подруга тест на верность и порядочность не прошли. Как же гадко от этого. Рой мыслей одолевает мое сознание и избавиться мне от них в моменте позволяет телефонный звонок. Не хотелось бы ни с кем сейчас говорить, но это с работы, а значит что-то срочное. «Варя, что случилось?» Голос в телефоне звучит так пронзительно громко, что приходится отстранить его в сторону, чтобы не оглохнуть. «Это я у тебя должна спросить. Почему так кричишь?» Удивленно задаюсь вопросом. «Только что позвонил Виктор Максимович и отдал распоряжение на то, чтобы я подготовила документы», продолжает кричать моя коллега по работе. Измена изменой, но работу, Варя, иди и делай. Вот такая логика у моего мужа. Очередная отчетность, с которой сам справиться не может, хотя это даже не входит в мои обязанности. Я простой учитель алгебры и геометрии старших классов. Однако, несмотря на это, я находила время на то, чтобы помогать мужу. Кажется, я единственная, кто могла разобраться с его документацией. Зачем спрашиваются ему нужны секретари? «Прости, у меня нет возможности сейчас разгребать его работу. А еще совершенно нет сил. Меня полностью опустошили. И как ему вообще совесть позволяет? У меня еще перед глазами маячит картина измены мужа, а он мне работу поскорее подкидывает. Думает, что это сойдет за обезболивающее?» «Варя!» – протяжно продолжает Лада. «Это другие документы о твоем увольнении». «Что?» От такой новости я подскакиваю на месте, распугав своим криком безмятежно гуляющих голубей. «Вот только что позвонил, сказал все подготовить и отдать тебе на подпись. Я скорее тебе набрала. Это ведь какая-то ошибка, правда?» Вот как. Виктор в один миг решил испортить мне жизнь. Помимо того, что он хочет выставить меня на улицу, так еще и работы лишает. В любом случае было бы странно оставаться под его руководством. Виктор – директор школы, в которой я работаю. Работала. Учителем. Там мы, собственно, и познакомились, связав наши отношения узами брака. Я начала работать в этой школе еще со времен университета. Получала практические навыки прямо во время учебы. И вот, по одному щелчку пальцев, Виктор лишает меня любимой работы, дружного коллектива и детей, которых я так сильно люблю. Просить изменения решения Виктора не стану. Слишком много чести для этого наглеца и изменщика. Поэтому ничего не остается, как... Лада, делай все, что тебе сказали. Беру себя в руки. Я сейчас же приеду на работу и все подпишу. Варя, что происходит? Зачем? Вы явно поссорились, но это ведь не повод, чтобы увольняться. Да на вас вся школа равняется. Вы такая красивая и крепкая пара. Я уверена, что это просто эмоции. Да, мой муж создал действительно красивую картинку. Я даже сама поверила в то, что проживаю какую-то идеальную жизнь. Муж, дом, планирование малыша. Общими усилиями мы исполняли мечты, стремились к чему-то большему. Только вот Виктор в один миг переступил грань. Вероятно, ощутил себя всесильным. Захотел чего-то большего жена и любовница а не слишком много на одного через полчаса буду строго заявляю девушке и отключаюсь с глаз долой и сердце вон мерзавец от таких неприятных новостей меня пронзает дрожью эмоции вновь нахлёстывают. где-то там над моей головой он продолжает изменять мне с лучшей подругой И нет в его взгляде ни капли раскаяния или сожаления. Ему все равно. Будто наш брак вовсе для него ничего не значит. «Такси!» Окликаю водителя машины, замечая автомобиль с шашкой у подъезда. «Можно?» Не дождавшись ответа, прыгаю на заднее сиденье, желая как можно скорее сбежать с этого места. «Девушка, вы перепутали!» «Я не работаю», – сообщает мужчина, перегнувшись ко мне. «Но шашка», – не понимая его слов, аргументируя я. «Это…» – он хочет продолжить, но вдруг останавливает на мне взгляд. «Простите, мне следовало заказывать машину через приложение. Чувствую растерянность за то, что сделала что-то не так, намереваясь покинуть салон». «Постойте, мой заказ отменили только что!» Заглядывает в телефон. «Я могу вас подвести, говорите адрес». Вот и хорошо. Возвращаюсь обратно. И почему внутри меня ничего не дрогнуло в этот момент? Я настолько была поглощена собственными переживаниями, что ничего не заподозрила. Получив от меня информацию, мужчина надавил на газ, унося меня от одних переживаний к другим.